«Гадёныш», 19 часов 3 минуты. Уинстон Спракт оращился в стену гостиной в своей роскошной квартире с телевизором последней модели, стереосистемой, тренажёрами и прочей техникой, нажитой сомнительными путями. Взяв у старухи показания, он вернулся в кабинет и забыл бы о них, дельство пустяковое. Однако, перечитав показания несколько раз... Уже не мог отделаться от слов Элнер. Очень уж красочно та описала чертов ботинок. Наверняка она чокнутая, но на всякий случай надо бы залезть на крышу больницы и проверить. Так он и сделал. Поднялся на чердак, открыл дверь на крышу и обошел все кругом. Заглянул в каждый закоулок. Пусто. Только дохлый голубь, а ботинка нет и в помине. Спрак уже почти жалел, что взялся проверять. Глядя с крыши на раскинувшийся внизу Канзас-Сити, он расхохотался, представив, как старушенция парит над больницей. Напоследок Уинстон остановил взгляд на старые пристройки, где теперь прачечная. «Раз уж взялся, надо и там проверить», — решил он. Дверь на пожарную лестницу оказалась заперта. Пришлось спускаться и искать сторожа. «Эта дверь всегда на замке?» — спросил Уинстон. «Да». «Давно вы сюда поднимались?» «Давненько. Помню, ещё крыш протекла, и кровельщиков вызывали». «Когда это было году «Года три-четыре назад». И с тех пор больше никто сюда не поднимался?» «Нет». Сторож отпер замок, и Уинстон, миновав узкий пролёт, толкнул последнюю дверь, что вела на крышу. То ли её заело, то ли она тоже была на замке, но ему пришлось потрудиться. Уинстон упорно ломился, пока дверь, наконец, не приоткрылась настолько, что он смог протиснуться в щель. Здание выходило на юг, и солнце слепило глаза, отражаясь от светло-серого гравия. Уинстон прошёлся по раскалённой крыше, осмотрел каждую трубу, но ничего не увидел, лишь ручку от швабры. Перейдя на другую сторону, он заглянул за самую дальнюю трубу. Вот когда его прошиб ледяной пот, и волосы встали дыбом. Между трубой и карнизом лежал ботинок для гольфа. Коричневый, с шипами. Боже. Спрак зажмурился, открыл глаза, не померещилось ли. Нет. Ботинок на месте. Точь в точь, как описывала миссис Шимфизл. Спрак обливался потом, одежда прилипла к телу. Затаив дыхание, он подошёл ближе, склонился, рассматривая находку. Наконец, с опаской, будто ядовитую змею, поддел ботинок носком туфли. Тот не поддавался. Спрак пнул сильнее, никакого толку. Присев на корточки попытался его поднять. Ботинок наполовину увяз в смоле, которой была замазана крыша. Минут пять Спрак отдирал его потея всё больше. Оторвал-таки. Но что с ним теперь делать? И прежде всего, как незаметно пронести вниз? Пристроив ботинок у двери, спраг спустился по лестнице, выудил из урны бурый бумажный пакет с надкусанным бутербродом, объедки выкинул, бегом вернулся на крышу, положил ботинок в пакет и сунул под мышку Спустился по пожарной лестнице, прошёл через подвал в главный корпус и скрылся в туалете. Кое-как отскрёб с рук смолу и спрятал пакет за дверью, чувствуя себя преступником. Поднялся в кабинет к Франклину Пикстону, Захлопнул дверь и прижался к ней, едва дыша, весь в поту. Пикстон в изумлении вытаращился на него. «Что вы здесь делаете? И что за вид? Взмокли, запыхались, пробежку устроили?» Спрак выпалил. «Ботинок на крыше». «На какой еще крыше?» «Это миссис Шимфизл клялась, что видела на больничной крыше ботинок. И что?» «Вы меня не поняли». выговорил с запинкой спрак. Она рассказывала, что парила в воздухе над больницей и видела на крыше ботинок. И я залез на крышу, а там и вправду ботинок. Что за выдумки? Решили меня позлить? Чистая правда, ботинок и в самом деле на крыше. Будет вам, Винстон, возьмите себя в руки. Мало ли совпадений случается в жизни. Совпадений? Да он лежал на том самом месте, именно коричневый и кожаный, причем именно для гольфа. Она так и сказала для гольфа? Да, коричневый кожаный ботинок для гольфа, и, черт подери, так и есть. Говорю же, не могла она его видеть, если и вправду не умерла. Я вас умоляю, Уинстон, не сходите с ума. У нас забот хватает и без этих бредней, посмертные видения и прочее мракобесие. Для вас, может, и бредни. но, говорю же, Франклин, был там ботинок!» Франклин поднялся, запер дверь, налил Уинстону выпить. «Успокойтесь и повторите дословно, что она сказала. Миссис Шинфизл видела на крыше возле трубы коричневый кожаный ботинок с шипами, и он оказался на том самом месте!» «Ясно?» что то здесь не сходится по моему дело нечисто то есть как а вдруг они все подстроили и ботинок она сама подбросила как подбросила когда медсестры клянутся что она не выходила из палаты может быть это племянница или ее муж или они сговорились с кем то из больницы или на ней небольшой самолет или воздушный шар прилетели и сбросили ботинок на крышу с какой стати ради денег чтобы в газеты попасть, на телевидение пробиться. Что вы, Франклин! Старушка под девяносто нарочно суёт руку в осиное гнездо, получает семнадцать укусов и падает чёрт знает с какой высоты, чтобы её показали по ящику. Да и дверь на крышу была заперта, а ключ только у сторожа. Неужели никакого разумного объяснения нет? Нет! В том-то и дело, что нет! Ботинок там и лежит? Нет. Я забрал. Зачем? Зачем? Понятия не имею, зачем. Перепугался до смерти, и все. Где он? В туалете. Хотите посмотреть? Обойдусь. Зато если у Уоррена вздумают подать в суд, мы пригласим желающих на крышу, дескать, полезайте и ищите, милости просим. А ботинка-то никакого там и в помине нет. Если эта история всплывет, к нам стекутся психи со всей Америки и разобьют на нашей автостоянке палаточный городок. Уинстон кивнул. «Пожалуй, вы правы. А с ботинком-то что делать?» «Что за вопрос? Вышвырните к чертям!» «А это не противозаконно?» «Милый мой, вы же юрист! Нашли ботинок, выкинули хлам! Точка!» Выпроводив с Прага, Пикстон тяжело вздохнул. И так забот по горло, а тут еще Уинстон с ума сходит из-за дурацкого ботинка. Не верит он во все эти так называемые чудеса. Плачущие статуи, круги на полях, лохнесское чудовище, снежный человек, вранье чистой воды, чушь собачья. Диву даешься, до да чего легковерные люди? Готовы молиться и банки зеленого горошка, если думают, что исцелятся или попадут в рай. Наступит ли день, — изумлялся про себя Пикстон, когда люди выберутся из тьмы невежества? Франклин сам изучал философию в Ельском университете. И будь его воля, — Во всех американских школах дети изучали бы дедро Канта, Нитши, Гегеля и Гёте. Люди до того невежественны, что отреб берёт. Нынешняя молодёжь в большинстве своём двух слов связать не может, не то что здраво мыслить. Эдак американцы выродятся в нацию дикарей с дубинками. Какое счастье, что Спрак — выпускник Гарварда, а главное — трезвомыслящий человек.